Глава 5 «Таранов!» — прикрикнул Костров, отбежав в конец строя бегущих. «Тебе самому не обидно? Я старый больной солдат без какого-либо дара, а бегу быстрее тебя! Ты же будущий глава рода! Соберись, давай!» Я держал темп, оставаясь в середине группы. Рядом легко бежал Ефремов, то и дело бросающие взгляды в сторону девушек, занятых гимнастикой. Естественно, смотрел он исключительно на свою невесту. Программа занятия не отличалась от предыдущего. Разве что показавшим приемлемые результаты, Костров выдал помимо блокираторов еще и утяжелители. Видимо, чтобы мы не отлынивали, почивая на лаврах, а вкалывали вместе с остальными. Ефремов сдвинулся в сторону, оббегая, начавшего замедляться студенты. «Я держался с амурским тигром наравне», Так что вскоре нам пришлось маневрировать между постепенно теряющими силы парнями. Семён таким образом вышел в лидеры, а я чуть отстал от него, избегая столкновения с великим княжучем выборгским. Тот махнул нам рукой, будто эстафету передавал, и мы с Ефремовым продолжили путь наедине. Первая пара. Максимальное ускорение, скомандовал Леонид Геннадьевич, и мы с другом стали набирать скорость. Выкладываться полностью ни я, ни Семён не планировали а потому остановились на вполне неплохом темпе, почти вдвое быстрее, чем прежде. Однако, похоже, Костров догадывался, что мы можем лучше. «Всем сойти с дорожки! Ефремов, Романов, не халтурим! Я сказал максимальное ускорение!» Семен бросил на меня взгляд и оскалился. «Готов?» Я улыбнулся ему в ответ и кивнул. С дорожки взметнулась пыль, поднятая нашей обувью, Я успел заметить, как семён резко уходит вперед, но догонять его не стал. Кто-то из девчонок закричал, выкрикивая нечто подбадривающим голосом. Не сразу до меня дошло, что народ начал скандировать наши имена, будто тут какое-то соревнование проходило. Но раз уж так совпало, нужно пользоваться моментом. Ефремов мог обойти меня на спринте, этого у него не отнять. Кроме того, я прекрасно понимал, что звание лучшего на потоке придаст Семену ореол победителя. После фактически поражения, превосходящим по числу полякам, ему стоило дать чуть больше поверить в себя. Так что между нами оставалось около полуметра, пока мы бежали на свободной дорожке. Я перестал считать отмотанные круги. В их количестве все равно уже не было никакого смысла. Переставляя ноги, я больше следил за тем, чтобы не обогнать друга, а тот, кажется, действительно решил выложиться на полную, хотя мы и так почти достигли физического предела для человека без дара. «Все, княжичи, останавливайтесь», — велел Костров, и мы стали замедляться. «Подойдите оба. Остальные на полосу препятствий. Правила и пары ваши вам известны». И пока мы завершали бег, медленно переходящий в быстрый шаг, Леонид Геннадьевич смотрел только за тем, как исполняется его приказ. «Спасибо», — переводя дыхание, шепнул мне Ефремов, когда мы уже шли по дорожке в сторону преподавателя. «Будь мы на марафоне, я бы победил». С улыбкой отозвался я, глубоко дыша. «Ты всегда слишком рано начинаешь выкладываться». Костров обернулся к нам, оторвавшись от наблюдения за несчастными парнями, проходящими полосу, и усмехнулся. «Смотрю, вы все еще полны сил и бодрости, раз сможете разговаривать», — заговорил Леонид Геннадьевич. «Это хорошо». Он сложил руки за спиной, разглядывая нас, после чего продолжил уже тише но впредь прошу не сдерживаться, когда я даю команду выложиться на максимум своих возможностей. «Я не прошу вас изобразить, что вы так и сделали», — сказал он. «Учту, Леонид Геннадьевич», — ответил семён с кивком. Я молча склонил голову. «Я понимаю, что, возможно, вы не хотели унизить других студентов с потока первого курса», — произнес Костров. «Ваши аристократические заморочки остаются за пределами занятий. мои их по крайней мере». От звонка до звонка вы не княжичи, не дворяне и вообще не самостоятельные единицы. Ефремов, тебе знакомо такое понятие, как субординация? Разумеется, Леонид Геннадьевич. — Я не собираюсь вас унижать, господа, — проговорил Костров, бросив взгляд в сторону полосы препятствий. Но передо мной стоит задача. Ее мне определил государь Михаил II. И если вы не какие-нибудь сепаратисты... Или не приведи вас, господь, заговорщики? Вы обязаны приложить все усилия, чтобы эту задачу выполнить. Романов, что скажешь?» При всем уважении, Леонид Геннадьевич, начал я, и преподаватель тут же оборвал меня взмахом ладони. «Когда так говорят, ни о каком уважении речи не идет. Говори свободно, княжич, со мной можно», — улыбнулся он. «Вы не сможете предоставить нам максимальную нагрузку, Леонид Геннадьевич», сказал я, внимательно глядя в глаза Кострову. «Я не ручаюсь за всех княжичей, но и я, и Семен Константинович, работаем на недоступных неодаренному возможностях. То, что мы посещаем ваш предмет, на самом деле всего лишь необходимость получить соответствующую пометку. Но вы без того знаете, что княжич Ефремов — боевой офицер. Я же тоже неплохо себя проявил». Вы ведь наверняка читали наши личные дела. Он замедленно кивнул, после чего усмехнулся. «Значит, ничему обучить вас я не смогу?» «Я готов отстоять свои слова, Леонид Геннадьевич», — пожал плечами я, а семён отступил на шаг в сторону, создавая мне пространство для возможного маневра. «Как я и сказал, при всем уважении», — Костров улыбнулся. «Тогда давайте посмотрим, чего стоят твои слова, княжич Романов», предложил он, указывая рукой на свободный полигон. Не став откладывать, я сразу направился в указанную сторону. Преподаватель же шагал, заложив руки за спину, и весело насвистывал что-то под нос. Я понимал его веру в свои силы, однако и себя оценивал достаточно высоко. «Вчера я размышлял, как сократить количество часов в университете» и пришел к выводу, что есть несколько предметов, от которых можно легко избавиться и ничего не потерять. Занятия Кострова и Сковородина были среди них, и оба я был намерен сдать экстернам сегодня же. Встав в дальний угол, я убрал руки за спину и кивнул Леониду Геннадьевичу. Тот быстро переговорил с дежурными сотрудниками ЦГУ и вошел на поле. За его спиной почти мгновенно вырос купол. «Я действительно читал ваше досье, княжич» произнес Костров, разминая кистью. «И надеюсь, вы не станете жалеть старика, а покажете, на что вы действительно способны». Я медленно поклонился ему. «Как пожелаете, Леонид Геннадьевич», — сказал я. Преподаватель пошел на меня все той же расслабленной походкой, а я погрузился в транс, и время растянулось, превращая легкую поступь Кострова в черепаший шаг. Это позволило мне заметить, как он меняет положение стопы, прежде чем начать движение, переходящее в разворот для удара. Я не дернулся, когда его рука плыла навстречу моему лицу, спокойно убрал голову и, выставив руки, аккуратно перевел Кострова в лежачее положение. Обозначив пальцами удар в горло, я дождался, когда он ощутит опасность, и тут же увеличил дистанцию. — Неплохо, глубокий транс, — определил он, поднимаясь на ноги. «Как долго вы в нем пробудете?» Я, пожал плечами не собираясь отвечать, и Костров это понял. Спокойно обходя меня по дуге, преподаватель не спешил нападать, хотя в действительности мог бы многое даже с такой разницей восприятия сделать. Однако, видимо, решил взять измором. А потому я сделал шаг в его сторону, и пока Леонид Геннадьевич только убирал ноги, я уже оказался на колене. Толчок плечом, и Костров снова лежит на спине. «Неплохая скорость» прокомментировал он, в этот раз не спеша подниматься. «Вот только так ли она безопасна?» Я слегка наклонил голову. «Глубокий транс без укрепления собственного тела совершенно бесполезен», — произнес я. «Иначе я бы сейчас не смог встать, а порвал себе все мышцы и сухожилия». Костров улыбнулся и сразу же пошел в новую бесполезную атаку. На этот раз он только обозначал удар, не дотягиваясь до меня. Я же точно так же отклонялся в стороны, не позволяя себе достать, но и не отходя дальше необходимого. «Вы со мной играете», — заметил он, прыжком разрывая дистанцию. «Это уже унизительно, Кнежич». Я улыбнулся и встал в стойку. «Разрешите нападать, Леонид Геннадьевич?» — спросил я, и, дождавшись кивка, рванул в его сторону. Удар по правой руке предплечьем, преподаватель еще не успел отреагировать, а я уже схватил его за горло и оторвал от земли, другой рукой нанося тычки пальцами, чтобы обездвижить обе руки. «Ха-ха!» <как> просипел он, задыхаясь в моей хватке. «А вы случили лучше, чем написали в досье!» «Все, отпускайте!» Я также аккуратно поставил его на землю, и Леонид Геннадьевич склонился, откашливаясь. Я мог, конечно, и не церемониться, как он просил, но реальная разница между нами такова, что без самоконтроля я бы порвал его на клочки. «Не часто мне попадались такие умельцы», — заявил Костров, постепенно приходя в себя. «И впервые вижу настолько подготовленного бойца на нашей стороне. Дмитрий Алексеевич, почему вы не в армии?» Я взглянул на него и вздохнул. «Я дал слово своему отцу и государю, Леонид Геннадьевич», — ответил я, — и, не желая терять время на то, чтобы руки Кострова пришли в норму, быстро провел несколько тычков, восстанавливая контроль над конечностями. «И что же это за слово такое, что вам запрещается служить Родине, княжич?» — спросил он, ощупывая ожившими руками свое тело. «Китайские техники, тюркские навыки — вы просто самородок, Романов. Почему же тратите свое время здесь, в ЦГУ, с вашими талантами?» «Понятно, что здесь забыл я, старый солдат, списанный по здоровью. Но вы...» Я улыбнулся в ответ. «Я здесь для того, чтобы такие, как вы, Леонид Геннадьевич, могли класть таких, как я, на лопатки с той же легкостью, с которой я только что проделывал с вами все это. Это невозможно», — покачал тот головой, отводя взгляд в сторону. «Для прогресса нет слова «невозможно», — ответил я с улыбкой, убирая руки за спину и потому мне нужно, чтобы вы освободили меня от своих занятий. Чем скорее я смогу выполнить свою работу, ради которой пришел в ЦГУ, тем меньше наших людей будет гибнуть, Леонид Геннадьевич. Я ведь доказал уже, что не пускаю слов на ветер. «Считай, что зачет у тебя есть, княжич», — ответил тот. «Но только на этот год». «Вас снимут с должности», — догадался я, к чему клонит Костров. «Прибудет настоящий инструктор, а я же так, временная замены сказал он. «Да и я действительно стал стар, раз такие мальчишки столь легко со мной могут справиться». «Поверьте, Леонид Геннадьевич, нашему потоку еще есть чему у вас поучиться». Он помедлил, прежде чем дать знак дежурному снять купол. «Вы действительно можете сделать то, о чем вы сказали, княжич?» «Могу», — ответил я. «С нетерпением буду ждать этого дня», — кивнул Костров и поднял руку. Купол над нами исчез, и я увидел, что весь поток наблюдал за нашим поединком. При виде студентов, бросивших прохождение полосы, Костров хитро прищурился. «Ну и кто разрешал вам прекращать, господа?» Я улыбнулся за его спину Ефремову, и Семен кивнул мне в ответ. «Княжич Романов!» «Получает зачет и освобождается от моих занятий до конца учебного года», объявил Леонид Геннадьевич, разглядывая наш поток. «А вам, похоже, нравится, что я заставляю вас бегать и прыгать. К полосе!» Я же вздохнул полной грудью и направился к раздевалке. Самое легкое на сегодня позади. Осталось переспорить философа, убежденного в превосходстве своего предмета, что я разбираюсь в вопросе не хуже него. И дело в шляпе. Сменив одежду, я закрыл дверцу и пошел к выходу, по пути вынимая телефон из кармана. До конца занятия еще оставалось немного времени, и я решил провести его в столовой. Все равно группа соберется именно там. Открыв документы по «Заре», которые еще вчера переслал мне секретарь князя, я продолжил чтение. Но никаких правок здесь не понадобилось. Все шло по ранее утвержденному графику, и мы во вмешательство не требовалось. Переслав документы в архив, я набрал еды и разместился за нашим столиком. Несколько статей, посвященных прошедшему в нашем особняке приему, я смотрел одним глазом. Ничего крамольного там замечено не было. Фотографии приложены хорошие и исключительно удачные. Что интересно, про меня не было ни слова. Зато оды посвящались великой княжне Красноярской и ее успеху среди столичной молодежи. Закончив знакомиться со светской жизнью Москвы, я вспомнил страницу, про которую мне рассказала Екатерина Юрьевна, и, поддавшись порыву, открыл ее. Галерея пополнилась не только новыми фотографиями, но и видеозаписью, той самой из отеля Орловых. Никакой секретной информации на ней, само собой, запечатлено не было. Но и того, что попало в кадр, хватало, чтобы я выглядел в записи как опытный и холоднокровный головорез». Среди девушек появились те, с кем я общался на приеме, но, естественно, без меня. Журналистов мы не приглашали, а те фото, что были сделаны нашими же людьми, ушли запечатленным на них аристократом и в газеты попасть не могли без их разрешения. На фоне фотографий девушек в бальных и вечерних платьях рядовое одеяние Волковой выглядело ярче остальных. Не знаю, где был сделан снимок, но смотрелась Василиса Святославовна хорошо переброшенная на грудь коса, переплетена зеленой лентой, такой же ободок, украшение все в том же оттенке. А простая рубашка на выпуск и джинсы подчеркивали отличие Волковой от остальных кандидаток. Фотограф хорошо постарался, нужно отдать ему должное. Закрыв страницу, я выбросил ее из головы и поднял взгляд на вход. Морозова вошла в столовую и сразу же направилась к раздаче. Остальные, похоже, не спешили. «Поздравляю с зачетом, Дмитрий», — с улыбки произнесла Виктория, опускаясь на свое место рядом со мной. «Решили сдавать непрофильные предметы заранее?» «У меня много работы в лаборатории, и это самый адекватный способ найти на нее время», — сказал я боярышне, придвигая к себе тарелку с супом. «А как ваши успехи с получением доступа?» Морозова легко кивнула и ответила с плохо скрываемой гордостью. «Пока что закрыла 6. И сегодня, надеюсь, расправиться с философией. Вот как!» — усмехнулся я, откидываясь на спинку своего стула. «Какое замечательное совпадение!» «Вы тоже?» — вскинув бровь, спросила она. «Тогда, пожалуй, я вам уступлю. Вряд ли Александр Вадимович будет принимать у нас обоих». Я покачал головой в ответ, пока она окончательно не решилась на этот шаг. «Ну, у меня доступ в лабораторию уже имеется». «Вам же нужно как можно скорее приступать», — сказал я, глядя на собеседницу. «Я же могу получить зачеты на следующем занятии. Это не настолько срочно, на самом деле. К тому же, честно признаться, если бы не необходимость разгрузить график, я бы с удовольствием ходил и дальше. Сковородин хороший преподаватель и искренне горит своей работой». «Да, это заметно», — кивнула Виктория. «Кстати, я так и не спросила сегодня, как прошел ваш прием». Я улыбнулся в ответ. Было интересно, кто же станет супругом сестры. Предложение было поставлено красиво и трогательно. Гости плакали, мужчины развлекались игрой в карты и бильярд. Она тихонько хмыкнула. Я читала, что среди гостей было много представителей провинциальных родов, «Да, мы со многими за городской чертой Москвы либо работаем, либо дружим», — ответил я с кивком. «К тому же у меня и брат на якутской княжне женится скоро. Так что общество подобралось довольно приятное. А что касается московских родов, то, полагаю, со временем их отношение начнет меняться к лучшему. В конце концов, до сих пор мы нечасто останавливались в столице». Она улыбнулась. «Как минимум один род, который всегда будет вам рад, уже есть», — произнесла девушка. Я улыбнулся в ответ. «И меня это очень радует, Виктория». В этот момент мой телефон завибрировал. «Прошу прощения, Виктория, мне очень нужно ответить», — сказал я, на всякий случай отгораживаясь щитом. «Да, не слишком красиво, но в некоторых ситуациях вполне допустимо. А сейчас именно такая». Судя по изменившемуся лицу, Морозова начала искренне переживать о причинах, заставивших меня так поступить. «Дмитрий Алексеевич, вас беспокоит Марков», — произнес Василий Павлович. «Вы сможете подъехать сегодня на базу в Есенево?» «Не думал, что понадоблюсь так скоро», — отозвался я. «Все будет быстро», — заверил он меня совершенно спокойным голосом. «Одна ночь, и к утру вы уже будете дома». Я поднял взгляд на сидящую напротив девушку и улыбнулся ей показывая, что волноваться не о чем. Пусть спокойно сдаёт зачёт и не переживает. В конце концов, чем быстрее Виктория получит допуск, тем нам обоим будет лучше. «Хорошо», — сказал я в трубку. «Во сколько мне быть на базе?»